Глава шестая. Резаль негодовал. Это выражалось и в выбранной позе, сложенных на столе руках и напряженных плечах, и в сведенных переносице светлых бровях, и в сжатых в прямую линию тонких губах. Казалось, даже блестящая лысина главы гильдии магов прибрежья, обрамленная редким венчиком седых волос, и та выражала крайнюю степень недовольства, вошедшей в кабинет подчиненной. «Здравствуйте!» – осторожно поздоровалась Лина, однако в ответ заслужила лишь скупой кивок и не предвещающий ничего хорошего взгляд, указывающий на один из двух стульев для посетителей. Во втором, вальяжно вытянув ноги, расположился Ринье. Темный маг обернулся на звук отворяемой двери, бросил на напарницу полный превосходства взгляд и снова отвернулся. Подпер кулаком щеку, опершись на подлокотник, и принял самый, что ни на есть, скучающий вид. Как еще не зевнул и не уставился в потолок. Аленетта прошла к указанному ей месту, стараясь держать спину прямо. хотя под пристальным вниманием главы гильдии хотелось сгорбиться и втянуть голову в плечи. Ренье бросил в ее сторону еще один взгляд и расплылся в нехорошей улыбке. Плохо. Впрочем, после беседы с Локрецией ничего хорошего от визита к начальству Лина уже не ждала. «Вы должны выслушать мою версию событий», – выпалила она, едва опустилась на сиденье. Судя по улыбочкам Ринье и насмешкам черных магов в коридоре, ее уже оклеветали дальше некуда, а лучшая защита, как известно, нападение. И в чем-то тету Шкалу действительно была права, не время строить из себя святошу. От звука ее голоса Резаль поморщился, будто съел что-то горькое. Даже приподнял руку, отчего широкий рукав его светлой хламиды задрался почти до самого локтя, обнажив бледное тощее предплечье. И так и задержал кисть в воздухе, чтобы подчинённая наверняка поняла, что прикословить не следует. Алина поняла и даже поджала губы. Как бы там ни было, за неё уже всё решили, и апелляция не предусмотрена. Столичный госпиталь, в её мечтах уже гостеприимно открывающие перед ней двери, только что с грохотом их захлопнул, да еще и повесил внушительных размеров замок. Да, -э Вера!» – весомо произнес глава гильдии. И столько разочарования и осуждения было в его голосе, что желание втянуть голову в плечи стало почти нестерпимым. В противовес ему Линетта только сильнее выпрямила спину, прямо смотря на начальника и запретив себе отводить взгляд. На самом деле, ничего страшного в главе гильдии не было. Обычный мужчина, чуть за пятьдесят, невысокий, чедушный, лысый, с белесыми бровями и ресницами, и короткими кривыми пальцами, которыми он обожал грозить провинившимся. Благодаря своим необъятным балахонам и очень светлой коже, он больше напоминал монаха, проведшего всю жизнь за молитвами в темной келье, чем на великого белого мага. Впрочем, великим Резаль и не был, если судить по силе дара. Что же касалось его авторитета среди местных, то тот был неоспорим. Шутка ли? Глава гильдии занимал свою должность не меньше двадцати лет и был назначен на этот пост самим лордом Викандером, одним из самых могущественных магов королевства и правой рукой его величества в делах магических. Девера... Повторил Резаль с еще большей скорбью в голосе. И Лина подумала, что именно так он качал бы головой и вздыхал над ее могилой. «Вот уж от кого не ожидал, так это от тебя!» Алина не сдержалась. «Но я...» «Молчи!» Рука главы гильдии вновь приподнялась, на сей раз с вытянутым вверх указательным пальцем. «Ну все, пиши пропала. Любой маг прибрежья знал. Если резаль начинает тыкать пальца в потолок и поминать чертей, жди беды. Хорошо хоть еще до чертей не дошли. Черт знает, что развели, словно прочтя ее мысли воскликнул начальник. Ренье коротко хохотнул и торопливо прикрыл губы кончиками пальцев, стоило главе перевести на него взгляд. Реизаля уважал даже он. И так, Спустив первую порцию пара, начальник наконец убрал свой обвинительный перст и переплел пальцы на столешнице. «Что мы имеем?» Лина лишь дернула плечом. Ей же ясно дали понять, что следует прикусить язык и молча слушать. Она и слушала. Уставилась за плечо начальника на какое-то колючее растение в пузатом глиняном горшке на подоконнике и слушала. «О том...» Как была безответственна, когда спустила резерв на какого-то мальчишку? Как нарушила устав и оставила напарника одного? Как отвлекла его от дела, заставив искать себя по всему берегу, что чуть было в итоге не стоило ему жизни? Как не сумела оказать темному магу первую помощь на месте, вследствие чего лечением был вынужден заниматься белой из другой связки, рискующей теперь оказаться без сил в собственную смену, что явилось на службу в неподобающем виде. На этом Линета не выдержала и вскинула на начальника глаза. «Значит, ее чересчур нарядное платье неподобающее, а наряд Лукреции – самое то?» «Ладно, ладно», – верно истолковав ее возмущение, Резаль пошел на попятную. «Платье в данном случае меньше изол, но нарушение устава». Он даже не окончил фразу и горестно покачал головой. «А ведь подавала такие надежды!» «Значит, больше не подает?» «Подавала в прошедшем времени?» Лина снова отвела взгляд. Форточка за спиной начальника была приоткрыта. Тюль на окне шелохнулся и накрыл колючие растения, зацепившись за шипы. Дернулся раз, другой, высвободился и накрыл снова. «К сожалению, я буду вынужден занести выговор в твое личное дело», безжалостно закончил Резаль свою мысль, и у Линетта на мгновение потемнело в глазах. Столичный госпиталь не только закрыл перед ней свои двери, навесив на них замок, начальник только что выкинул от него ключ в море. Притихший на время отповеди темный маг довольно хмыкнул, Но Лина не нашла в себе сил, чтобы посмотреть в его сторону. «А то, что в итоге только мое вмешательство помогло выиграть время и спасло господину Ренье жизнь, не имеет значения?» – спросила глухо. Начальник крякнул не иначе, как от наглости подчиненной. «Джаэль», – мягко обратился он к черному, – «светлый маг может противостоять нежити». «Разумеется, нет». «О чем и речь?» Резали развел руками, но Лина видела это лишь краем глаза. Не могла заставить себя вновь посмотреть на него прямо. Слезы так стояли где-то у самого горла. Не хватало еще глупо расплакаться всем на потеху. «Белый мак не в состоянии оценить ни силу нежити, ни определить место ее сосредоточения в теле». Что было бы, если созданного тобой счета оказалось недостаточно? Мертвец разорвал бы вас обоих. То есть? Ленета все-таки пересилила себя и посмотрела на главного пор. То есть, если бы я не вмешалась и бросилась за помощью, никакого выговора не было бы. А ведь она так и думала. Там на берегу, только ей показалось, что жизнь... Пусть и вредного и почти ненавистного напарника важнее правил. Как же она ошиблась? «Правила писаны кровью», – жестко произнес Резали, и вновь приподнял свой вездесущий указательный палец. Лина поморщилась. «Вот именно», – поддержал начальник, рассудив, что морщится она от величины своего проступка. «Значит, выговор?» Спросила Ленита безжизненно и на сей раз опустила взгляд на сложенные на коленях руки. Кисти сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Ее и так предупреждали, что оплошность на экзаменах может стоить ей карьеры. Распределение в прибрежье было компромиссом, шансом исправить то, что она натворила. Всего три года без выговоров от руководства и жалоб от коллег. и на произошедшее обещали закрыть глаза. Год. Она выдержала всего год. «Выговор», – безжалостно подтвердил Резаль. «И отстранение!» Лина изумленно вскинула голову, наконец оторвав взгляд от комкающих юбку пальцев. Начальник в очередной раз развел руками. «Джаэль отказался с тобой работать, и он в своем праве», – Линетта стиснула зубы. Все верно. Давно прошли те времена, когда белые маги были в более выигрышном положении, чем черные. Сейчас же стремление восстановить равноправие порой доводило до прямо противоположного. Светлых притесняли, дабы не обидеть вечно обиженных темных. Если бы Сринье отказалась работать она, а глава гильдии, сам являющийся белым магом, оказался бы столь глуп, что удовлетворил бы подобную просьбу, то его тут же обвинили бы в предвзятости и выгораживании своих. Также со стороны все выходило красиво, чинно и благородно. А заодно здорово поднимала авторитет Резаля в глазах подчиненных, владеющих другим цветом магии, словно крича, «Смотрите, ребята, вы все для меня равны». Больше несправедливости Лина не любила только подобные политические игры. Плакать расхотелось. Зато появилась злость. «Я уволена?» – спросила она уже без эмоций. Пальцы на подоле расслабились. Повисло молчание. Даже Ренье, до сих пор полулежащий на стуле, подобрался и сел ровно, глянул на бывшую напарницу с опаской. Лина вскинула подбородок, отбивая его взгляд своим. «Что, не ожидал, что в попытке потешить свое самолюбие доведет до такого?» «Да, Элину в местной гильдии не жаловали, но не могли не признавать ее полезность». «Посмотрим», – загадочно произнес Резаль и перевел взгляд на напрягшегося темного. «Джаэль, будь добр, оставь нас». «Как скажешь». Панибратски отозвался Ренье и поднялся. Сделал шаг по направлению к двери и вдруг вернулся. «А-а-а!» Линета удивленно приподняла брови. «Неужели заступится?» «Иди, иди!» – покивал ему на дверь Резаль, смотря уже не так мягко, как прежде. Ренье бросил на бывшую напарницу полный ей непонятной досады взгляд и на сей раз вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.